В конце концов, разумеется, все мое меня в голове. Но откуда? Я ведь еще одну тетрадь вел, войну потерялась. Вам интересно было бы записи разных ощущений, которые, в принципе, посещали это бедное сердце. Среди них очень многие, большинство, честно сказать, не имели под собой никакой здешней почвы, дальше больше. Узнал от кого-то про дежавю. Понял. Неправильно. Так и живу. Простите, как именно поняли? Именно так и понял буквально. Я, дескать, это видел. Только давно. Не в данной моей жизни, а в другой. Прежней, о которой почти забыл, но которая которой, тем не менее, была. Туманно. Нет-нет, почему же, все очень ясно. Ну, мне, правда, все не очень ясно, напусть. Потом познакомился с одним прекрасным человеком, дружил с ним прямо как сумасшедший, долго дружил, и вдруг, мне говорят, он душевно больной. И вот я здесь, как поют в апелетах, то есть в психиатрии с тех самых пор. Меня это слово «душевно больной» потрясло тогда. У человека, про которого я рассказываю, никаких явных отклонений от нормы не было. Наоборот, немыслимо тонкий человек. Удивительная душевная организация. Правда, он часто, может быть, слишком часто, но я не обращал на это внимания, посвящал меня в истории происходившие вроде бы с ним, которые мне казались явно вымышленными. Однако что же творческой личности и все такое прочее? Короче говоря, с тех пор душевная тонкость стала для меня производной от душевной болезни. Я принялся изучать, систематически изучать состояние бреда как наиболее яркое проявление душевных расстройств. Вы чувствуете связь? Да — Да-да. У рек вот это да-да получилось, может быть, даже слишком горячо, но он уж не следил за собою перехватил у Аида Александровича инициативу и заговорил сбивчиво, Путин «Я чувствую связь, я думал об этом, впрочем, я шел от другого, от социальных моментов, то есть вот что меня интересовало, почему психические расстройства в среде, ну, у интеллигенции, но вы понимаете, какую интеллигенцию я имею в виду?» Так, стало быть, почему в этой среде они чаще психические или душевные, как вы их называете, расстройства? По сравнению с рабочими там, крестьянами, опять не то, по сравнению с массой, в общем. Я пришел, то есть я прихожу к выводу, что те, кто живет жизнью духовной, причем из поколения в поколение, понимаете, у них именно поэтому из-за духовности случаются психические отклонения и можно, значит, допустить хотя бы в качестве гипотезы обратное чем глубже душевное расстройство, тем тем совершеннее, тем выше дух А значит, безумие, если воспользоваться этим непрофессиональным словом, есть наиболее чистая форма проявления духа, когда дух прозревает первоосновы бытия и вспоминает свои, так сказать, преджизни и даже после жизни. Вы это имели в виду? Дух приобщается к универсуму? Аид давно уж сидел на столе в позе невероятной члена вредительской. Было похоже, что он сам находится в том состоянии, которое называется глубокий шок, и сейчас начнет бредить. — Вы... — В один вечер. — Поняли. — Все. Он с трудом перевел дыхание. — Рекрутов. — Вы... — Вы бог знает, что за человек. — Сколько вам полных лет... — Много, — сказал Рекутов, — года тридцать два. — Ура! — констатировал Аид Александрович. — Вам еще по меньшей мере пятьдесят лет пропагандировать эти идеи, а при вашей херувимистости, разовощокости, пардон, и все восемьдесят, я счастлив. Представляете себе, что начнется потом? Люди снова начнут верить своим безумцам, своим юродивым, как когда-то, да, вот в прошлом еще Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. К их словам начнут прислушиваться. Христос, наверное, был юродивым, прости меня, Господи, ибо только они знают их устами, говорит Бог и больше станет юродивых в мире, и будет людям дано святое право отличаться от животных, право бредить, грезить, галлюцинировать, провидеть основы бытия. О, основы бытия только и могут быть постигнуты в бреду, в горячке ума, в болезни души, ибо лишь тогда ничто не значит уже плоть Ничто не значит материя, и свободный дух парит над земною оболочкою мира. — Я совсем его не знал. — Я не знаю его, — почти с отчаянием думал Рекрутов, забыв слушать, и хватая одни обрывки темные, слепые обрывки твоего бреда по поводу бреда, улетевшего уже далеко за пределы человеческой жизни, и откликающегося оттуда словами ты убил меня ты обманул меня ты обокрал меня рекрутов взял дневник со стола и положил его в свой портфель ну что ж и правда пора сказал идий александрович вид которого к концу монолога уже начал просто пугать рекрута внушая опасения по поводу вменяемости говорившего вы не зайдете ка вридикике спросил рекрутов — Нет, мне на нее тяжело смотреть. Слишком больна и слишком красиво. Может быть, все-таки пустить к ней этого молодого человека? Он почти все время в вестибюле, знаете ли. Я не хожу через главный вход. Его появление может вызвать Крис, а я не уверен, что Крис нам сейчас нужен. Уход же за Эвридикой. Серафим Ивановна хорошо с этим справляется. — А прозвище Серафима Ивановны вам известно. Нянька Персефона в дополнение к вам. — Тартар, — усмехнулся Саид наш маленький Тартар. Не хватает того, чтобы пришел Орфей и сыграл на чем-нибудь. — На форминге, — уточнил зав. — Форминг — это это что? — Форминга, — опять уточнил зав то на чем играл орфей так наш молодой человек из вестибюли его вроде бы петр зовут чем он вам не орфей пустите его к ней рано и снова усмехнулся аид александрович рано ему еще появляться в тартаре княньке персефоне они конечно все таки заглянули С и все было по прежнему вышли из больницы побрели по ночным улицам я живу тут близко сказала идриссанович вроде как ни к чему оказался вот к чему зайдем да ведь уж одиннадцатый час поздно наверное ничего не поздно а нормально дверьм открыла самая старая старушка в мире вера николаевна моя жена представила ид александрович чтобы там себя не думали Вера Николаевна рассмеялась неожиданно звонко этким бубенцом. — А я ничего там себе и не думаю от всей души, — заверил рекрутор. — Бубенец, чаю давай. Аид Александрович развернул старушку за плечи и сообщил ей некоторые ускорения в направлении кухни. Старушка казалась резва и через две минуты вышла с чаем на подносики. За столом говорили о таких пустяках, что рекутов захмелел. Он и не подозревал этого в аиде. Внимание к фактически неисчислимому количеству вещей, не только не имеющих отношения к медицине, но и вообще безотносительно к чему бы то ни было значительному. Аид, с общей человеческой точки зрения, ну просто... Нес чушь, однако чушь потрясающую, чушь гениальную, ну, полную. Обозначить предмет его речи не смог бы никто. Воиди бурлил язык, сам по себе, на себя самонаправленный и для одного себя существующий, несущий Аиды по волнам своим, как щепку.